Голова 13. Граф пробежался взглядом по страницам раскрытых книг и выбрал одну, самую потертую и ветхую. Поля этого рукописного фолианта были испещрены пометками, частично уже стершимися от времени. Я с трудом могла сосредоточиться. Сердце все еще тревожно толкалось в груди из-за воздушного аттракциона, который устроил граф, а еще из-за новости о моем даре. Если существование магии в этом мире мой мозг уже готов был принять то до признания меня одаренным алхимиком было еще далеко. Мне требовались доказательства. Здесь написано, что каждая из неизвестных науки науке появления предшествовало предшествовала важным историческим событиям. Сообщил мне Грег. А иногда и порождало их. Это какие события, например? Присоединение Скугена Кугена королевства Луандрии 200 лет назад. Восстание эльфов Гахлайского леса. Тут сказано, что остроухими руководил самый что ни на есть человек с золотистой кожей и черными как ночь волосами. Эльфы почитали его, словно спустившегося на землю бога. Или вот, пожалуйста, запрет рабовладения в Лересе. Это было в прошлом веке. Король приблизил ко дворцу девицу, взявшуюся буквально из ниоткуда. А она мало того, что стала фавориткой, так еще и успешно продавила кучу освободительных указов. Надо же, как любопытно. Я жадно следила за тем, как Грег читал, но сама не могла разобрать ни единого символа. Тот, кто изготовил камень, способный переводить лишь устную речь, явно был халтурщиком. Придется начать изучение грамоты с нуля. И это в 25 лет. Вот же я влипла. Если люди из других миров имели столько власти в прошлом, как вышло, что теперь они объявлены вне закона? Надо думать, это не понравилось королям и правителям тех времен весть откуда появляются пришельцы и переворачивают жизненный уклад с ног на голову. Изменяют естественный ход истории. «Когда одни люди покупают и продают других людей, это вовсе не естественно», — вернула я. «Так не должно быть в цивилизованном мире». «А кто тебе сказал, что наш мир хочет быть цивилизованным?» — хохотнул граф и потянулся за другой книгой. «Смотри-ка, на полях приписано». Еще один иномерянин умудрился возглавить Академию Магии и устроить реформу образования. Всего сорок лет назад. Он сделал так, что обучение стало оплачиваться из казны короля всем студентам, имеющим способности к волшебству. «Какой молодец! А не написано, что стало с ним потом? Может, он еще жив?» Оживилась я и от волнения вскочила из кресла и взглянула в книгу через плечо Грега. От графа пахло свежестью ветра и легким дымком костра. Последствия его заклинаний решила я. Исчез при загадочных обстоятельствах. Прочитал граф. Одно из двух. Или нашел способ вернуться в свой мир, или был убит недоброжелателями. «Почитай мне еще, пожалуйста. Меня воодушевили свершения неизвестных иномирян. Судя по всему, их отправляли сюда с важными миссиями. Может быть, и я не просто так очутилась в этом мрачном мире с вероломным королем и опасной магической чумой. Хотелось бы верить». Вот только как узнать об этом? Храму Создателя, Всеведущего и Всемогущего, все это было не по душе. Настолько, что священники стали использовать рыцарей храма для поимки и уничтожения пришельцев. Они считали, что пересечение миров – не что иное, как проделки темных сил. А иномиряне – слуги этих самых потусторонних сил, призванные сеять смуту и разрушение. «Здесь тоже сжигали людей на кострах?» Грустно вздохнула я и снова вернулась в кресло. Все верно, сжигали, развеивали пепел, закапывали череп отдельно от других костей, для того, чтобы казненный никогда не смог воскреснуть. Но не бойся, эти времена прошли. Сейчас, как я уже говорил, у таких, как ты, просто нет никаких прав. А это значит, что я не смогу ни учиться в вашей академии, ни работать, ни снимать жилье? Уточнила я. Катерина, я ведь сказал, что ты можешь остаться у меня. Нет нужды искать работу. Граф Григориан предлагал мне просто-напросто довериться ему. Но после всего, что произошло у меня с Антоном, я не была готова доверять никому. Муж тоже говорил мне, что я могу оставить работу, а жилье у нас и есть и так. И я преспокойно переводила свои кровно заработанные денежки на его сберегательный счет, который он потом заблокировал, чтобы я осталась ни с чем. Вот тебе и вложение в семейный бизнес. «Грег, я ценю твое отношение». С трудом борясь с нахлынувшими чувствами, проговорила я. «Но я не смогу со спокойной душой сидеть у тебя на шее в твоем замке и ждать, когда миры вновь удосужатся пересечься и откроется портал». «Мы ведь договорились, что будем вместе работать в лаборатории и искать способы вернуть тебя обратно». Воскликнул граф. «Катерина, что с тобой? Ты мне не веришь?» «Катя», — чуть заметно улыбнулась я. «Ты можешь называть меня просто Катей». Я хотел бы узнать, как ты попала сюда. Ты упоминала какую-то бабу Веру. Все это сложно. Поморщилась я и тряхнула волосами, отгоняя мрачные мысли. Уверен, что смогу понять. Подбодрил меня Грег. Ты ведь угодила сюда случайно. Я же вижу. Это так. Уж чего-чего убегать в другой мир я никак не планировала. Интересно, что предпримет мой пока еще законный муж, обнаружив мою пропажу? Ведь рано или поздно мы должны были встретиться, чтобы подать на развод. Дрогнет ли хоть одна жилка на его уверенном невозмутимом лице, которое я всегда считала аристократическим? Будет ли он объявлять меня в розыск или испугается, что я не пережила его измену и наложила на себя руки? А Она-то точно не сумеет держать язык за зубами и начнет обзванивать общих знакомых. «Тебе нужно было от кого-то убегать», – зацепился граф за мои слова. «Что ты натворила?» «Нет-нет, я не преступница», – поспешила я заверить Грега. «Это личные дела, знаешь ли. Мой муж...» «Как это, оказывается, сложно признаться малознакомому красивому мужчине в том, что тебе изменили. Как будто такое признание сразу сделает из тебя дуреху-неумеху, не заслуживающую никакого внимания». «Вот как? У тебя, выходит, дело есть муж? Как он, должно быть, переживает сейчас?» «Не думаю» усмехнулась я. «Я расскажу тебе всю историю, но не сегодня. Что касается бабы Веры, то эта старушка каким-то образом подстроила мое падение в твой мир. С лестницы, ага. Я в этом абсолютно уверена. Она даже в разговоре за чаем упомянула какого-то графа из другого мира. Правда, я подумала, что бабушка немного не в себе». «Загадочное происшествие, Катя», Понимающе кивнул граф. К счастью, расспросов о муже с его стороны больше не последовало. Мы еще немного почитали бы на Мирянах, а когда утреннее солнце заглянуло в окна библиотеки, отправились завтракать. Признаться, после ночных приключений к полудню у меня начали слепаться глаза. Я прилежно освоила несколько страниц местной азбуки под руководством графа. Аден, внук садовника, принес мне как образец свои прописи. Дед тоже обучал его грамоте. Шестилетний мальчишка подшучивал надо мной. Взрослая тетенька, которая не знает ни одной буквы, встретилась ему впервые. Я быстро нашла управу на языкастого мальца. Запустила на телефоне игру «Три в ряд», и она привела Дэна в полный восторг. Батарея продолжала садиться, но ну какая теперь разница? После обеда я вздремнула, потом посидела немного за столом, пытаясь на память восстановить буквы из алфавита «Ландрии». Получалось неплохо. Я запомнила почти половину. А вот к вечеру меня стал терзать другой насущный вопрос. Мне страшно захотелось, наконец, помыться и переодеться в чистое. В комнате для гостей за ширмой был умывальник и раковина, унитаз из зеленого стекла, накрытый крышкой, медные тазы. Но воды хватало только на то, чтобы умыться. Я распустила порядком растрепавшуюся косу и провела костяным гребешком по волосам. Они были у меня длинные, почти до пояса. «Где же мне добыть воду в этом замке?» Выскользнув в коридор, я отправилась на поиски горничной или служанок, но снова натолкнулась на графа. Как назло, конечно, заспанная, растрепанная и в забрызганной водой футболке. «Катя, ты прекрасно выглядишь», — сообщил он и коснулся моих волос. «Спасибо», — смущенно буркнула я. «Вообще-то я ищу ванну, или купальню, или просто воду». «О, я тебя провожу». Мое упущение, совсем забыл показать тебе. Но я шел к тебе, чтобы сообщить, через три дня здесь соберется тайный совет. Приедут мои друзья, и мы расскажем им, что ты гость из другого мира.